глава сто шестьдесят макке удивленно спросил ну ты только что сказал музы я хмуро посмотрел на него это должно было избавить ее от беспокойства ты не слышал про логику макке и сева безмолвно уставились на меня я спросил почему вы двое уставились на меня вы находите меня красивым маккей не возражал из за моего подразнивания и решительно сказал «Босс, я пойду в долину драконов вместе с тобой». Воля и дух Макке сильно тронули меня. Я сменил свое дразнящее выражение на серьезное, после чего ответил. «Думаешь, я иду туда в игры играть? В этом мире драконы являются самыми сильными существами. Если что-то пойдет не так, мы вряд ли сможем вернуться. Как я могу позволить тебе рисковать жизнью?» Макке непоколебимо ответил. «Я хочу идти вместе с тобой, потому что это опасно. Мы братья, мы должны помогать друг другу в трудные времена». Я покачал головой и улыбнулся. «Мой прекрасный брат, я понимаю твои чувства, но перестань убеждать меня, и я уже решил, что поеду один. Во время последнего турнира ты чуть не погиб, и я долгое время чувствовал себя виноватым в случившемся. Кроме того...» У тебя сейчас есть Хао Юэ. Не может быть, чтобы ты хотел, чтобы она беспокоилась о тебе. Я прав? Стоило мне упомянуть Хао Юэ, как Маккенни решительно проговорил. Босс, я... Я прервал его и сказал. Достаточно. Я все понимаю и не буду относиться к тебе как к человеку, что уделяет своей возлюбленной больше времени, чем своим друзьям. Мое решение окончательное. Маке выразил благодарность своими глазами. Сива произнес. «В настоящее время я не имею ни семьи, ни работы. Позволь мне пойти с тобой. Не может быть, что ты отклонишь мое предложение. Я прав?» Я горько усмехнулся. «Старший брат Сива, хотя мы знаем друг друга всего лишь короткое время, и я понял, что ты за человек. Ты также знаешь, что я за человек». «Не нужно лишних слов. Я принимаю твои добрые намерения, но я должен самостоятельно решить свои проблемы». Сива покачал головой и сказал, «Джангун, я знаю, что ты деликатный человек, но, несмотря ни на что, я должен пойти с тобой. Шансы на наше выживание будут выше, если мы будем вдвоем». Я знал, что не смогу заставить его передумать, поэтому больше ничего не сказал. В ту же ночь... Я у Тайка собрал свои вещи и отправился в Королевскую промежуточную Академию Магии, чтобы попрощаться с Учителем Ди. После этого я одиноко отправился на поиски Долины Драконов. Чего я не знал из-за того, что все дело скрытно. Это то, что мне удалось не только избежать сива, но и улизнуть из-под носа Хаошуй, которая планировала следовать за мной. Провинция Небес была приблизительно... В 800 километрах от моего текущего положения. Просматривая карту, я выбрал путь, по которому, казалось, будет легче идти. В любом случае, каникулы только начались, и у меня было много времени. Люди, оставшиеся в академии, скоро узнают, что я ушел. И я неторопливо шел по дороге, но через два дня прошел всего 100 километров. Ближе к полудню... Мой желудок начал урчать. Прямо передо мной расположился небольшой городок. Я решил, что поищу там нормальной еды, чтобы утешить свои внутренности. Будет плохо, если они забастуют. Я вошел в маленький городок, который уместно было назвать большой деревней, обнесенной стеной. Это место не было таким же большим, как Королевская промежуточная академия магии. Несмотря на свои размеры, городок неожиданно был процветающим. Множество продавцов, которые продавали повседневные товары, изо всех сил рекламировали свои товары. Обратившись к случайному прохожему, я узнал, что это место действительно является деревней. Поскольку это место было неподалеку от главной дороги, здесь было множество прогуливающихся людей, придававших городку живости. После многих лет развития он стал тем, чем является. Другими словами, его можно считать дорожной развязкой. После того, как я нашел обеденный стол, который оказался довольно чистым, я наполнил свой желудок и снял обычную комнату. Достопримечательности этого городка доставили мне удовольствие, поэтому я решил остаться на ночь и продолжить путешествие на следующее утро. Я бродил по главным улицам маленького городка, любуясь местными устоями и обычаями. Иногда я покупал фирменные блюда и швырял их в свой пространственный карман, чтобы после возвращения угостить ими своих друзей. Когда я гулял, предо мной столпилось множество людей. Там была очень большая толпа. Я удивился, что было причиной этому, и потянул невысокого молодого человека – который готовился протиснуться сквозь толпу и спросил у него. «Что случилось? Почему здесь собралось так много народу?» Невысокий молодой человек отодвинул мою руку и с тревогой произнес. «Перестань тянуть меня! Мне нужно быстро туда пройти! Если нет, у меня больше не будет шанса!» После этого он сразу же протиснулся сквозь толпу. «Я был ошеломлен!» «Мне стало интересно, что же там случилось, что он так туда торопится?» Торговец, что стоял неподалеку, рассмеялся и сказал, «С его-то моралью и поведением он хочет стать зятем главы города? Хе-хе, какая шутка!» Я поспешно спросил, «А что там насчет становления зятем?» «Старший брат, пожалуйста, расскажите мне, что тут происходит?» Торговец засмеялся. Брат, ты должен быть не местный. Я кивнул. Все верно, я не отсюда. Он продолжил говорить. Хоть это место и похоже на город, на самом деле это просто процветающая деревня. Глава изначально был главой деревни. Нет, это не глава деревни, это глава города помогает дочери найти хороший дом и планирует провести магический турнир, где победителю достанется его дочь в качестве жены. Именно это привлекло множество людей. «Магический турнир, чтобы найти жениха?» «Как по мне, это довольно необычно. Дочка главы города неважно выглядит. Почему они хотят устроить магический турнир, чтобы выбрать жениха?» С этими словами я засмеялся. Торговец тоже засмеялся и сказал. «Что в этом нового? Конкурс длится уже шесть дней». Но безрезультатно. Если говорить о дочери главы города, она действительно красавица, хотя и немного дерзкая. Наше королевство Аксия в основном уважает тех, кто является экспертом в области магии. Глава города явно хочет укрепить свой статус, поэтому он разработал этот план и проводит турнир, чтобы собрать сильных магов и сделать победителя своим зятем. Это было довольно забавно. Я спросил, есть ли какие-то правила? Торговец сказал, конечно, есть. Если бы не было правил, ничто бы не помешало найти жениха. Как насчет того, чтобы взглянуть на большую красную бумагу? Ты должен сам взглянуть. Поблагодарив его, я подошел и взглянул на красную бумагу, что носило название «Условия участия в конкурсе». Первое. Возраст должен быть 25 лет и ниже, и участник должен быть холостяком. Второе. Участник не должен иметь каких-либо частей тела с ограниченными возможностями. Третье. Во время турнира запрещено убивать кого-либо. Четвертое. Для участия приглашаются только маги. Если вы воин, пожалуйста, не принимайте участие. Пятое. Вместо того, чтобы одержать победу над оппонентами, участнику, чтобы стать моим зятем, нужно просто победить мою дочь. Эти условия довольно просты. Они вообще не выглядят сложными. Почему спустя шесть дней все еще нет никакого результата? Любопытство заставило меня протиснуться сквозь толпу, чтобы выяснить причину.